Следующим либретто стало уже упоминавшееся «Черное море». Первая редакция была окончена 18 ноября 1936 года, вторая — 18 марта 1937 года. Справедливости ради отметим, что «Черное море» — самое бездарное булгаковское произведение, в идейно-эстетическом отношении уступающее даже сыновьям Муллы. Либретто это, как бы переписанный по советским канонам бег с плохими белыми и хорошими красными, без какого-либо намека на художественность. Асафьев предлагал драматургу и другие исторические сюжеты. Так, 12 декабря 1936 года, когда постановка Минина и Пожарского была отложена, он писал Булгакову. «Намерены ли вы ждать решения судьбы Минина?» или начать думать о другом сюжете уже теперь. Сюжет хочется такой, чтобы в нем пела и русская душевная боль, и русское до всего мира чуткое сердце, и русская философия жизни и смерти. Где будем искать? Около Петра? В Радищеве? В новгородских летописях «Борьба с немцами и всякой прочей нечистью» или в обскове Мне давно вся русская история представляется как великая оборонная трагедия, от которой и происходит извечное русское тягло. Знаете ли вы наметки Грибоедова о 1812 годе, то есть наброски трагедии из этой эпохи? Тема тоже давно меня манящая. Там также личность ликвидируется тяглом. Конечно, бывали просветы. Новгород и Гонза, Петр и Полтава, Александр I и Париж, когда наступала эра будто бы у тех право государства на отдых после борьбы за оборону, и отсюда ненадолго шло легкое раскрепощение личного сознания от государственного тягла. Ну и эти эпохи — мираж. Действительность с ее лозунгом «все на оборону» иначе нам жить не дадут и обратят в Китай, вновь отрезвляет умы. Простите за костноязычные рассуждения. Это всего лишь наметки для того, чтобы указать вам, чего мне хочется. Трагедия жизни Пушкина, его медный всадник, Иван IV, жертвующий Новгородом, Екатерина II, жертвующая своими симпатиями к французской вольтерианской культуре, а вместе и Радищевым, и Новиковым, Петр, жертвующий Алексеем, Хмельницкий, Украиной в пользу Московии, и так далее, и так далее. Все эти вариации одной и той же оборонной темы. Не отсюда ли идет и на редкость странное, пренебрежительное отношение русского народа к жизни и смерти, и неимоверная расточительность – всех жизненных сил. Булгаков, несомненно, во многом разделял взгляды Асафьева на русскую историю и, как и композитор, проецировал на нее схему зависимости личности от государственного тягла. Еще в Адаме Еве драматург показал бесперспективность и опасность оборонной пропаганды, проникшей во все поры советской жизни, поскольку следствием новой войны непременно будут новые страдания и, возможно, даже гибель всего человечества или возвращение его в первобытное состояние. В феврале 1937 года Булгаков принял предложение Асафьева поискать около Петра, и 7 июня начал писать еще одну либретто «Петр Великий». На пути опять встал Керженцев. 22 сентября Булгаков получил 10 пунктов замечаний председателя комиссии по делам искусств на либретто оперы о Петре. Елена Сергеевна отметила в дневнике. Смысл этих пунктов тот, что либретто надо писать заново. Нет, так невозможно Михаилу Афанасьевичу работать. Керженцев указывал. Первое. Нет народа, даже в Полтавской битве. Надо дать две 3 соответствующих фигуры — крестьянин, мастеровой, солдат и прочее, и массовые сцены. Второе. Не видно, на кого опирался Пётр в частности, купечество. Кто против него, часть бояр, церковь. Третье. Роль сподвижников слаба, в частности, роль Меншикова. Четвертое. Не показано, что новое государство создавалось на жесткой эксплуатации народа. Надо вообще взять в основу формулировку товарища Сталина. Пятое: многие картины как-то не закончены, нет в них драматического действия. Надо больше остроты, конфликтов, трагичности. Шестое: конец чересчур и деличен. Здесь тоже какая-то песнь угнетенного народа должна быть. Будущие государственные перевороты и междоцарствия надо также здесь больше выявить. Делешь власти между правящими классами и группами. Седьмое. Неплохо было бы указать эпизодический роль иноземных держав. Шпионаж, например. Попытки использования Алексея. Восьмое. Надо резче подчеркнуть, что Алексей и компания за старое, и за что именно. 9. Надо больше показать разносторонность работы Петра, его хозяйственную и другую цивилизаторскую работу. Картина вторая схематична. 10. Язык чересчур модернизован. Надо добавлять колориты эпохи. Итак, это самое первое приближение к теме Нужна еще очень большая работа. Замечания Платона Михайловича отражали марксистские стереотипы восприятия русской и всемирной истории. Тут и непременное подчеркивание роли народных масс во всех ключевых исторических событиях и упор на классовый гнет, и показ соратников Петра, в особенности тех, кто вроде Александра Даниловича Меншикова по легенде, были выходцами из народа. Не забыл председатель комитета и происки иностранных шпионов, которых в ту пору усиленно вылавливали в СССР и которых требовалось найти и в Петровское время. Воплотить в либретто вульгарно-марксистскую социально-политическую схему было практически невозможно. Вряд ли и сам Керженцев сколько-нибудь ясно представлял себе как в арии или песне можно показать дележ власти между правящими классами и группами. По сравнению с первой редакцией, в окончательном тексте Петра Великого Булгаков смягчил или устранил некоторые моменты, которые могли вызвать цензурные нападки, что, впрочем, либретто не спасло. Так линия царевича Алексея, Сначала была дана с несколько большим сочувствием. Впрочем, и в окончательном тексте этот образ трактовался скорее в духе романа Дмитрия Мережковского «Петр и Алексей». Из окончательного текста ушло определение Алексеем, Петра, Аки зверь, лютый зверь». Зато появилась сцена с самострелом царевича. Алексей прострелил себе руку чтобы не чертить чертежи. Ушла целая сцена, в которой царский посланник Толстой выманивал Алексея из Неаполя, а также сцена, когда Петр получает сообщение о смертном приговоре и смерти сына, явно убитого по его приказу. В последней редакции царевич малодушно лжет в лицо отцу, отрицая обвинение в заговоре. В первой редакции, после доноса своей любовницы Ефросиньи, Алексей, понимая собственную обреченность, бесстрашно бросает царю в лицо правду и проклинает Толстого, обещавшего ему прощения. — О, царь, ты правды добивался, все правда, что она сказала. — Да, смерти я твоей желал, и бунта ждал за тем, чтобы тебя убили. И все, что сделал ты, я б уничтожил. Ты жаждал правды? Вот она. Толстому. А ты, Иуда, будь ты проклят и в жизни сей, и в жизни вечной. Как и в окончательном тексте, здесь уже отразился мотив покоя и вечной любви, которых ищут Алексей с Ефросиньей у австрийского императора, цесаря. Алексей, там, в чужих странах, мы сыщем покой. Там нас укроет могучий и ласковый цесарь, там мы грозу переждем. Ефросинья, там, в чужих странах, стану твоею женою, верной подругой я буду твоей. Алексей, верной и вечной. Ефросинья, вечной и верной. Алексей, Края чужие, но не навек. Доверься мне, мы жизнь свою спасем. Там сгинут горести, пройдут печали. Там ждет нас счастье и покой. В первой редакции гетман Иван Степанович Мазепа в бессилии проклинал Петра. «Дракон московский, ты непобедим!» В окончательном тексте эта фраза исчезла как и слова мазепинских запорожцев. «Всех москали нас заберут и замордуют». Осталось только «заберут» — намек на незавидную судьбу запорожцев и другого украинского населения, закрепощенного и притеснявшегося при Петре и его преемниках. Хотя те же запорожцы вполне возможно ассоциировались у Булгакова с петлюровцами и махновцами. Ну и в последней редакции либретта остался мотив Петра Антихриста. Так называл царя протопоп в беседе с Алексеем и монахами. Царевич же обещал восстановить на Руси православную веру. «И увидим опять в блеске дивных огней нашу церковь соборную радостной. Разольется по всей породимой Руси звон великий и мерный, и сладостный». Я верну благочиние, благолепие станет чудесное, и услышим опять по церквям на Руси православное пенье небесное. Не могу выносить я порядков отца, омерзело мне все, ненавижу его, умирай, умирай. Устраиваемый Петром маскарадный праздник по случаю мира со Швецией. Сопровождается глумлением над христианской верой, появлением маскарадных монашек с пьяной игуменьей, сатиров, медведей, бахуса и других, и напоминает великий бал у сатаны, а следующая за маскарадом смерть Петра воспринимается как божья кара за это глумление. Главное же, в финале умерший император провозглашается новым божеством. «Гвардия. Он умер, но в гвардии не умрет любовь к Петру, земному богу». В этом качестве пропаганда прославляла современного булгакова правителя Сталина, хотя само словосочетание «земной бог» по отношению к нему никогда прямо не употреблялось. В тридцатые годы, начиная с писавшегося тогда романа Алексея Толстого Пётр I», Подспудное отождествление деяний Петра и Сталина стало частью советского исторического мифа. Поэтому сходство Петра с Антихристом в булгаковском либретто могло вызвать опасные ассоциации. Возможно, в этих ассоциациях и заключался секрет прохладного отношения Керженцева к булгаковскому либретто. Прямо сформулировать такие догадки в отзыве он, разумеется, не мог. Поэтому посредством выдвижения ряда трудноисполнимых требований председатель Комитета по делам искусств стремился похоронить Лебретто, что ему в конечном счете и удалось. Булгаков 2 октября 1937 года с горечью сообщил Асафьеву. «Петра моего уже нету, то есть Лебретто-то лежит передо мною переписанное». Но толку от этого, как говорится, чуть. А теперь по порядку. Закончив работу, я один экземпляр сдал в большой, а другой послал Керженцеву для ускорения дела. Керженцев прислал мне критический разбор работы в десяти пунктах. О них можно сказать главным образом, что они чрезвычайно трудны для выполнения и, во всяком случае, означают, что всю работу надо делать с самого начала заново вновь с головою погружаюсь в исторический материал. Кирженцев прямо пишет, что нужна еще очень большая работа и что сделанная мною только самое первое приближение к теме. Теперь нахожусь на распутье. Переделывать ли, не переделывать ли, браться ли за что-нибудь другое или бросить все, вероятно, необходимость заставит переделывать» но добьюсь ли я удачи, никак не ручаюсь. В конечном счете от переделки либретта Булгаков отказался. Чиновник обвинил автора в том, что в будущей опере нет народа, и требовал дать две-три соответствующие фигуры — крестьянин, мастеровой, солдат и прочее, и массовые сцены. Интересно, что десять лет назад Те же претензии предъявляли и к дням Турбиных. Елена Сергеевна Булгакова зафиксировала в дневнике 14 сентября 1936 года понравившуюся ей мысль Самуила Самосуда. В опере важен не текст, а идея текста. Сам Булгаков явно не считал писание либретто своим делом, но тексты он делал неплохие, хотя в некоторых случаях Для оперных либретто его мастерство, возможно, оказывалось даже избыточным. Одно замечательное либретто он все-таки создал. Оно также разделило участь предыдущих. Речь идет о Рошелле, написанной по мотивам новеллы Гиде Мопассана мадемуазель фифи Фи-Фи». Музыку должен был написать ленинградский композитор Исаак Осипович Дунаевский. Работу над текстом Рашили Булгаков начал 22 сентября 1938 года, когда его друг, заместитель директора Большого театра Яков Леонтьевич Леонтьев, предложил делать оперу по мадемуазель фи, -Фи» с Дунаевским. 7 октября писатель читал композитору первую картину. Елена Сергеевна отметила в дневнике. Вчера вечером, очаровательно, приехал Яков, Леонтьев, примечание автора, с Дунаевским и еще с одним каким-то приятелем Дунаевского. В позднейшей редакции приятель назван Туллером, с и из Адама и Евы, примечание автора. Либретто Рашелли чрезвычайно понравилось. Дунаевский зажегся, играл, импровизируя веселые вещи, польку взяв за основу мишины первые такты которые тот в шутку выдумал сочиняя слова польки ужин ли весело но уже есть какая то ерунда на горизонте яков сказал мне что самосуд заявил булгаков поднял вещь до трагедии ему нужен другой композитор, а не дунаевский что это за безобразие сам же самосуд пригласил дунаевского А теперь такое вероломство! В позднейшей редакции этой записи жена Булгакова выразилась еще резче. Ну и предатель этот самосуд. Продаст человека не за грош. Это ему нипочем. 8 октября самосуд уже предлагал заменить Дунаевского на Дмитрия Борисовича Кабалевского. По утверждению Елены Сергеевны Булгаковой, Миша говорил ему. Как же теперь дирекция, интересно знать, будет смотреть в глаза Дунаевскому? Правда, интриги, связанные с попытками заменить специалиста по опереттам Дунаевского более серьезным Кабалевским, не принесли результата. Однако опасности подстерегали Рошель с другой стороны. 25 февраля 1939 года Елена Сергеевна Булгакова так описала новую встречу Булгакова с Дунаевским. Миша был хмур, печален, потом говорит, что не может работать над Рашелью, если Дунаевский не отвечает на телеграмму и если он ведет разговоры по поводу оперы в том роде, что Франция ведет себя плохо, значит, не пойдет. 27 марта Булгаков сдал кекс Рошели в Большой театр, а 7 апреля отослал законченное либретто Дунаевскому. К этой посылке Елена Сергеевна приложила собственную записку композитору, где весьма эмоционально обращалась к Исааку Осиповичу. «Неужели и Рошель будет лишней рукописью, погребенной в красной шифоньерке? Неужели и вы будете очередной фигурой?» исчезнувший как тень из нашей жизни. У нас было уже много таких случаев, но почему-то в вас я поверила, я ошиблась. Опера «Рашель», как и рассказ Мапассана из эпохи франко-прусской войны 1870-71 годов, несла в себе очень сильную антигерманскую тенденцию. А зимой и весной 1939 года отношения СССР с Францией были не самыми лучшими из-за Мюнхенского соглашения и намечавшегося уже курса советского руководства на временное сближение с Германией. Летом 1939 года в связи с переговорами СССР с Англией и Францией о заключении военной конвенции надежды на постановку Рошелли ненадолго возродились, но были перечеркнуты советско-германским пактом о ненападении 23 августа 1939 года. Дунаевский успел написать Крашели лишь несколько эскизов. В начале 1940 года он пробовал вернуться к работе над оперой. В то время Сталин рассматривал возможность нападения на Германию в том случае, если германское наступление на Западе не принесет решающих успехов. Однако Булгаков уже был болен и от новой переделки Рашели отказался. После начала Великой Отечественной войны булгаковская либретта вновь стала актуальным. В 1943 году его отредактировала Маргарита Алигер, взявшая лишь две последние картины. Композитор Рейнгольд Глеерр написал на его основе одноактную оперу, тогда же исполненную по московскому радио. А 19 апреля 1947 года этот урезанный вариант Рашели прозвучал в концертном исполнении оперно-драматической студии имени Станиславского в зале Чайковского. По сравнению с Мопассаном образ Рашели у Булгакова возвышен, резко обозначена патриотическая идея, любовь к родине и ненависть к ее поработителям, то, что для самого писателя было дорого и свято. Рашель, потерявшая честь женщина, оказывается единственной, кто нашел силы вступиться за пороганную честь своей страны. В отношениях Люсьена, этого персонажа у Мопассана нет, и Рашели напрашиваются параллели с отношениями главных героев «Мастера» и «Маргариты». Булгаков подробно выписал фигуру священника-патриота Шантовуана, который в рассказе лишь упоминался. С этим героем связан ответ на кантовский вопрос о праве человека на ложь из человеколюбия. Мнение Булгакова здесь отлично от мысли немецкого философа. Писатель показал в Рашели, что правда легко превращается в предательство шантавуан вначале категорически отказывавшийся укрыть преступницу, убившую германского офицера, узнав о вынужденном характере и благородных мотивах поступка Рошелли, в конце концов спасает ее. Интересно, что вначале именно образ священника вызывал цензурные опасения. 14 октября 1938 года, согласно записи Елены Сергеевны, Булгаков рассказывал содержание Рошели дирижеру Большого Александру Шамильевичу Мелик-Пашаеву, которому понравилось очень. Но тут же, конечно, возник вопрос о том, как же показывать в опере «Кюре». Боже, до да чего же это будет не художественно, если придется его по цензурным соображениям заменить кем-нибудь другим? Через несколько лет, в 1943 году, когда в разгар войны Сталин демонстрировал западным союзникам терпимое отношение к религии, ситуация парадоксально изменилась, и как раз сцены с Кюре оказались наиболее пригодными для постановки. Во всех своих либретто Булгаков исповедовал патриотическую идею и казалось, что во второй половине 30-х годов он сможет найти с властью какой-то способ сосуществования. В связи с развитием сталинского учения о построении социализма первоначально в одной отдельно взятой стране СССР и начавшейся с середины 30-х годов критикой исторической школы Михаила Николаевича Покровского Игнорировавший многие события отечественной истории в угоду классовым схемам, Сталин и его соратники санкционировали обращение к российской истории, которая вновь стала преподаваться в школе. Ранее было лишь аморфное общество видения. Правда, на первый план в истории все равно требовалось выдвигать проблемы классовой борьбы и положение угнетенных масс. В этом духе была, в частности, выдержана критика Керженцевым Либретто Петр Великий. Однако ряд культурных ценностей дореволюционной России власть готова была теперь включить в свой идеологический багаж. В частности, для обоснования преемственности внешнеполитических задач Российской империи и СССР. 4 марта 1936 года Елена Сергеевна Булгакова отметила в дневнике. Сегодня в газете объявлен конкурс на учебник по истории СССР. Миша сказал, что будет писать. «Я поражаюсь ему. По-моему, это невыполнимо». Михаил Афанасьевич сказал, что он хочет писать учебник. «Надо приготовить материалы, учебники, атласы». А на следующий день, согласно записи Елены Сергеевны, Михаил Афанасьевич начал работу над учебником. Это были те несколько счастливых дней, когда «Мольер» уже вышел и еще не был снят, а в Театре Сатиры заканчивалась подготовка Ивана Васильевича. В газетном объявлении об организации конкурса на лучший учебник для начальной школы по элементарному курсу истории СССР С краткими сведениями по общей истории, в соответствии с постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ, первая премия назначалась в размере 100 тысяч рублей. Эту сумму Булгаков, сохранившийся в его архиве вырезки из правды, обвел в рамку. Именно столько выиграл позднее в лотерею в «Мастере Маргарите» главный герой. Писатель подчеркнул также следующее требования: соблюдение историко-хронологической последовательности в изложении исторических событий с обязательным закреплением в памяти учащихся важных исторических явлений, исторических деятелей и пожелание, чтобы изложение событий в учебнике было ярким, интересным, художественным. В опубликованном в «Правде» 22 апреля 1936 года докладе секретаря ЦК ВЛКСМ Евгения Львовича Файнберга на десятом съезде комсомола Булгаков выделил цитату из сталинских вопросов ленинизма. «В прошлом у нас не было и не могло быть Отечества, но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас рабочая, У нас есть Отечество, и мы будем отстаивать его независимость. Булгаков прекратил работу над учебником только в июне 1936 года, когда понял, что не успеет представить учебник на конкурс к указанному жесткому сроку 1 июля 1936 года, равно как понял и то, что не позволят ему стать автором учебника истории СССР. После гибели Малььера он опять оказался как бы в полуопальном положении. Публиковаться не давали, но и не отнимали средств к существованию. Сохранились подготовительные материалы в виде конспективных записей событий первобытной эпохи и российской истории с отдельными фрагментами законченного текста, вроде очерка о татарах. Связный более или менее завершенный текст охватывает события от смерти Петра I до похода отряда русских войск в Хиеву в 1873 году. Булгаков стремился охватить все основные события политической, военной и социально-экономической истории. Большое внимание уделял биографиям исторических деятелей. 7 ноября 1936 года неизвестный информатор НКВД, далее мы убедимся, что это был свояк Булгакова, Евгений Калужский, передавал разговор с Булгаковым у себя дома. «Я сейчас чиновник, которому дали ежемесячное жалование. Пока еще не гонят с места Большой театр, и надо этим довольствоваться». Пишу либретто для двух опер — исторической и из времени гражданской войны. Если опера выйдет хорошая, ее запретят негласно. Если выйдет плохая, ее запретят открыто. Мне говорят о моих ошибках, и никто не говорит о главной из них. Еще с 1929-30 года мне надо было бросить писать вообще. Я похож на человека, который лезет по намыленному столбу только для того, чтобы его стаскивали за штаны вниз для потехи почтеннейшей публики. Меня травят так, как никого и никогда не травили — и сверху, и снизу, и с боков. Ведь мне официально не запретили ни одной пьесы, а всегда в театре появляется какой-то человек, который вдруг советует пьесу снять — и ее сразу снимают. А для того, чтобы придать этому характер объективности, натравливают на меня подставных лиц. В истории с Мольером одним из таких людей был Олеша, написавший в газете МХАТа ругательную статью. Олеша, который находится в состоянии литературного маразма, напишет все, что угодно, лишь бы его считали советским писателем, поили, кормили и дали возможность еще лишний год скрывать свою творческую пустоту. Для меня нет никаких событий, которые бы меня сейчас интересовали и волновали. Ну, был процесс, троцкисты, ну еще будет. Ведь я же не полноправный гражданин, чтобы иметь свое суждение. Я поднадзорный, у которого нет только конвойных. Что бы ни происходило в стране, результатом всего этого будет продолжение моей травли. Если бы мне кто-нибудь прямо сказал, «Булгаков, не пиши больше ничего, а займись чем-нибудь другим, ну, вспомни свою профессию доктора и лечи, и мы тебя оставим в покое, я был бы только благодарен». А может быть, я дурак, и мне это уже сказали, и я только не понял. В своих последних пьесах Булгаков основное внимание вынужден был уделять истории, а не современности. Пьесу «Александр Пушкин» он начал в 1934 году совместно с Викентием Вересаевым, который поставлял драматургу документально-мемуарный материал. Познакомились они еще в 20-е годы. Любовь Евгеньевна Белозерская вспоминала. Мы познакомились с Викентием Викентьевичем Вересаевым. Он тоже очень доброжелательно относился к Булгакову. И если направленность их творчества была совершенно различна, то общность переживаний, связанных с первоначальной профессией врача, не могла не роднить их. Стоит только прочесть записки врача Вересаева и рассказы юного врача Булгакова. Мы бывали у Вересаевых не раз. Я прекрасно помню его жену Марию Гермогеновну, которая умела улыбаться как-то особенно светло. Вспоминается длинный стол. Среди гостей бросается в глаза красивая седая голова и контрастные черные брови известного пушкиниста профессора Мстислава Александровича Цвяловского, рядом с которым сидит, прильнувши к его плечу, женственная жена его, Татьяна Григорьевна Зенгер, тоже пушкинистка. Помню, как Викентий Викентьевич сказал... Стоит только взглянуть на портрет Дантеса, как сразу станет ясно, что это внешность настоящего дегенерата. Я была открыла рот, чтобы справедливости ради сказать вслух, что Дантес очень красив, как под суровым взглядом Михаила Афанасьевича прикусила язык. Мне нравился Вересаев. Было что-то добротное во всем его облике старого врача и революционера. Если впоследствии так мне говорили, между ними пробежала черная кошка, то об этом можно только пожалеть. 17 декабря 1934 года Булгаков и Вересаев заключили договор с театром имени Евгения вахтангова В дальнейшем Вересаев не принял булгаковской концепции образа Дантеса и снял свое имя с рукописи. 19 мая 1935 года он писал Булгакову «Образ Дантеса нахожу в корне неверным, и, как пушкинист, никак не могу принять на себя ответственность за него. Крепкий, жизнерадостный, самовлюбленный наглец, великолепно чувствовавший себя в Петербурге, у вас хнычит, страдает припадками сплина». Действовавший на Наталью Николаевну именно своей животной силой дерзкого самца, он никак не мог пытаться возбудить в ней жалость сентиментальным предсказанием, что он меня убьет. Булгаков отвечал Вересаеву двадцатого мая. «Ваш образ Дантеса считаю сценически невозможным. Он настолько беден, тривиален, выхолощен, что в серьезную пьесу поставлен быть не может». Нельзя трагически погибшему Пушкину в качестве убийцы предоставить опереточного бального офицерика. В частности, намечаемую фразу «Я его убью, чтобы освободить вас» Дантес не может произнести. Это много хуже выстрела в картину. Дантес не может восклицать «О-ля-ля!» Дело идет о жизни Пушкина в этой пьесе. Если ему дать несерьезных партнеров... Это Пушкина унизит. Я не могу найти, где мой Дантес хнычет где он пытается возбудить жалость Натальи. Укажите мне это. Он нигде не хнычет У меня эта фигура гораздо более зловещая, нежели та, которую намечаете вы. В примечании к этому письму он привел большую подборку крайне противоречивых отзывов современников о Дантесе показав, что это далеко не однозначная фигура. Романтическая концепция образа Дантеса была заимствована Булгаковым из романа Леонида Петровича Гроссмана «Записки Даршиака». На это справедливо обратил внимание Вересаев в письме 1 августа 1935 года. В итоге Дантес в пьесе «Достойный противник» так и не появляющегося на сцене Пушкина, и один из самых сильных образов, чего не скажешь о булгаковской Наталье Николаевне, не поднимающейся над уровнем штампов тогдашнего пушкиновидения. Булгаков следовал штампам современной ему пушкинистики в изображении Николая Первого. Отметим, что переписка Дантеса с его приемным отцом, бароном Людвигом Геккерном, голландским посланником России, опубликованная только в 1995 году, доказывает, что, по крайней мере, в отношении Натальи Николаевны Гончаровой эти штампы были близки к реальному положению вещей. Дантес на самом деле пылал страстью к супруге Пушкина. И в определенной степени пользовался взаимностью, если он, конечно, не преувеличивал свои успехи на любовном фронте в письмах к приемному отцу. Образ же убийцы великого поэта у Булгакова получился нетривиальным, далеким от расхожих представлений большинства пушкинистов тридцатых годов. Он по-своему интересная, страстная личность, романтический герой. В процессе работы над текстом Пушкина некоторые наиболее острые моменты Булгаков снял. В частности, в окончательный текст не попал присутствовавший в первой редакции характерный диалог между жандармскими начальниками. Бенкендорф. Много в столице таких, которых вышвырнуть бы надо. Дубельт. Найдется. Здесь можно было усмотреть слишком явный намек — на высылку дворянского элемента и прочих политически неблагонадежных лиц из Ленинграда и Москвы после убийства Кирова. Вересаев был в корне не согласен с трактовкой образа Дантеса и рядом других булгаковских решений. 2 июня 1935 года он писал своему соавтору и другу. «Дорогой Михаил Афанасьевич, не пугайтесь». Письмо мое миролюбивое. Я все больше убеждаюсь, что в художественном произведении не может быть двух равновластных хозяев. Разве только соавторы так притерлись друг к другу, настолько совпадают во вкусах, требованиях, манере писания, что милые броняться только тешатся. Хозяин должен быть один, и таким хозяином в нашем случае можете быть только вы. Тут не может быть никакой торговли, никаких обменов кружек на пистолеты. Это будет только обеднять и обескровливать произведение. Вы в душе думаете, самое лучшее было бы, если бы Вересаев перестал мешаться в дело и предоставил мне в дальнейшем полную свободу. Пусть пытается социализировать пьесу но чтобы я мог самодержавно отвергать его попытки, не тратясь на долгие препирательства. А я думаю, самое лучшее было бы, если бы Булгаков перестал мешаться в дело и предоставил мне в дальнейшем свободу в полной переработке рукописи, как будто это был бы мой собственный черновик, свободу в подведении общественного базиса, в исправлении исторически неверных образов Дантеса, отчасти Александрины и так далее. Кто имеет большее право на осуществление своего желания? Несомненно, вы. Вы — подлинный автор произведения. Как автором «Ревизора» был Гоголь, хотя бы Пушкин дал ему не только сюжет, но и участвовал в фабульной его разработке и доставлении материалов. Но выйти из дилеммы так просто — Вы назвали угрозой мое предложение снять с афиши мое имя. Это не угроза, а желание предоставить вам законную свободу в совершенно полном выявлении себя. Повторяю, автором пьесы я себя не считаю. Мне было очень неприятно, когда вы заставили меня раскланиваться вместе с вами на рукоплескание бахтанговцев. Предложение мое о нашем взаимном праве печатать пьесу в собрании своих сочинений — считаю в корне неправильным. Конечно, она может быть помещена только в собрании ваших сочинений. Несмотря на то, что текст Пушкина в итоге был написан одним Булгаковым, он настоял, чтобы в разговоре было оставлено положение о разделе гонорара поровну между бывшими соавторами. 9 сентября 1935 года Михаил Афанасьевич завершил последнюю редакцию пьесы, на следующий день переданную в Вахтанговцам и в Главрепертком. Лишь 26 июня 1939 года Пушкин был разрешен к постановке. Причем в рецензии политредактора Главреперткома Евстратовой утверждалось, что пьесу, вернее, было бы назвать «Гибель Пушкина». При постановке в 1943 году МХАТ изменил название на последние дни, оставив Александр Пушкин только как второе название. И что широкой картины общественной жизни нет. Автор хотел создать лирическую камерную пьесу. Такой его замысел осуществлен неплохо. Елена Сергеевна, в отличие от Булгакова, считала, что Вересаев несет долю вины за то, что постановка Пушкина так задержалась. 11 марта 1939 года она записала в дневнике. Миша отправил сегодня письмо Вересаеву. В нем текст соглашения между ними обоими по поводу пьесы Пушкин. Да, повинен Викентий Викентьевич в гибели пьесы. Своими широкими разговорами с пушкинистами об ошибках исторических, о неправильном Дантесе и так далее, своими склоками с Мишей. А Михаилу Афанасьевичу теперь приходится ломать голову над формулами соглашения. Однако в тридцатые годы пушкинский миф занимал в советской пропаганде совершенно особое место в частности, в связи с широко отмечавшимся в 1937 году столетием со дня гибели поэта. Неизбежных аллюзий, возникавших в пушкинских произведениях и биографии, власти как бы не замечали, поэтому судьба у булгаковского Пушкина была благоприятнее, чем у других его пьес 30-х годов. Но Булгакову не суждено было дожить до постановки, осуществленный лишь 10 апреля 1943 года под руководством Немировича Данченко. Это был его последний спектакль. Интересно, что в конце 1948 года, пять лет спустя после постановки «Последних дней», пьеса, очевидно, в связи с общим ужесточением цензуры, была направлена в главрепертком на пересмотр. 2 декабря ее было решено все-таки оставить в репертуаре МХАТа, но теперь уже другой политредактор, Торчинская, пришла к выводу. Ввиду сложности драматического материала, считаю нецелесообразным пьесу разрешать широко, что закрывало возможность постановки последних дней в других театрах. И в Пушкине для Булгакова Главным оставалось противостояние поэта-творца и тиранической власти. 24 июня 1937 года Булгаков получил письмо от художественного руководителя Бахтанговского театра Василия Кузы с предложением инсценировать Дон Кихота. Драматург долго колебался, браться ли за это, Судьба предыдущих пьес оптимизма не добавляла. Договор был заключен только 3 декабря 1937 года. Булгаков должен был через год, не позднее 3 октября 1938 года, сдать инсценировку в театр. 9 сентября 1938 года он представил текст вахтанговцам. Пьесу долго не разрешал глав репертком. 27 декабря 1938 года Булгаков передал в театр новую редакцию пьесы, где усилил ее трагическое звучание. 5 января 1939 года драматург, согласно записи Елены Сергеевны, пригрозил цензорам «Буду жаловаться в ЦК, что умышленно задерживают разрешение». Конечно, аллюзии были и здесь» хотя бы из-за возможности сближения образа главного героя с самим булгаковым, который почти всю жизнь, как с ветряными мельницами, сражался с советскими цензорами. Но инсценировка достаточно точно передавала роман Сервантеса, а предъявлять претензии испанскому писателю, умершему более трехсот лет назад, было абсурдно. 17 января 1939 года пьеса «Дон Кихот» была разрешена. По договору спектакль должен был выйти до 1 января 1940 года. булгаков писал Вересаеву 11 марта 1939 года с печальным фатализмом. Одним из последних моих опытов явился Дон Кихот по Сервантесу написанный по заказу вахтанговцев. Сейчас он лежит у них и будет лежать, пока не сгниет, несмотря на то, что встречен ими шумно и снабжен разрешающей печатью реперткома. В своем плане они поставили его в столь дальний угол, что совершенно ясно, он у них не пойдет. Он, конечно, и нигде не пойдет. Меня это нисколько не печалит» так как я уже привык смотреть на всякую свою работу с одной стороны, как велики будут неприятности, которые она мне доставит, и если не предвидится крупных и зато уже благодарен от души. В мрачных прогнозах насчет судьбы Дон Кихота Булгаков ошибся, однако увидеть свою пьесу на сцене ему так и не довелось. В связи с окончанием в апреле 1939 года гражданской войны в Испании постановка Дон Кихота потеряла актуальность. Театр выплатил драматургу неустойку и назначил новый срок – 1 апреля 1941 года. До постановки пьесы в Ахтанговском театре, осуществленной 8 апреля 1941 года Раппопортом, Булгаков уже не дожил. Два театра успели сделать премьеры пьесы раньше вахтанговцев. Театр имени Островского в Кинишме 27 апреля 1940 года, всего полтора месяца спустя после смерти Булгакова. В конце января 1941 года театр имени Александра Сергеевича Пушкина в Ленинграде кажется, будто на самом деле кто-то незримо тайно мешал появлению на сцене даже тех из булгаковских пьес, что формально были разрешены цензурой. Булгаков следовал духу и букве романа Сервантеса, не допуская модернизации, хотя ему рекомендовали сделать такую модернизацию очень высокопоставленные лица. Например, Платон Керженцев, Как отмечено в дневнике Елены Сергеевны Булгаковой 14 декабря 1937 года, говорил драматургу о Дон Кихоте, что надо сделать так, чтобы чувствовалась современная Испания. О, черт! Однако к концу 1938 года стало ясно, что поддерживаемое Советским Союзом республиканское правительство потерпит поражение и какие-либо аналогии с современной Испанией уже не требовались. Между тем Булгаковым не хватало денег. Все сбережения съел кооператив в Нащекинском переулке. Приходилось занимать иногда даже у воспитательницы Сергея Шиловского, Екатерины Бош. Так 10 июля 1937 года Елена Сергеевна записала в дневнике, Решили ехать в вагунью на месяц, к Степуну. Так как денег не хватает, хочу спросить у Екатерины Ивановны, не даст ли в долг. Поехали на дачу в Леонозово. Лолли с радостью ответила «Да, да, да, возьмем тысячу двести рублей. Как раз за двоих степунам внести». Единственной крупной булгаковской публикации в тридцатые годы стал выход в 1938 году в собрании сочинений Мольера «Перевода Скупова». Он был сделан еще в 1935 году. Однако это и другие работы, во многом вызванные необходимостью заработка, отвлекали Булгакова от главного. С 1931 года Он вновь возвратился к роману «Мастер и Маргарита». Продолжались споры вокруг зарубежных гонораров за постановки булгаковских пьес. 18 апреля 1939 года Михаил Афанасьевич получил сообщение из Лондона от переводчицы Келверли. Акционерное общество «Куртиз Браун», которое защищало права драматурга в Англии, имела представленную Каганским доверенность. Как говорится в дневнике Елены Сергеевны Булгаковой, доверенность была якобы подписана Булгаковым и предусматривала, что 50% авторских надлежит платить Захару Каганскому, его парижский адрес, и 50% Николаю Булгакову в его парижский адрес, Что они и делали, деля деньги таким путем. Мы с Мишей как сломались, не знаем, что и думать. В Лондон была отправлена телеграмма с требованием задержать платежи и заявление, что никакой доверенности к аганскому Булгаков не подписывал. Отношения с братом на время оказались омрачены. 9 мая были посланы письма брату Николаю и Каганскому в Париж. 24 мая пришло письмо от Куртис Браун с двумя копиями писем Николая Афанасьевича Булгакова. Стало ясно, что ему перечислялись авторские и за лондонскую постановку Дней Турбиных. Наконец, 26 мая... 1939 года после долгого перерыва, пришло письмо и от брата Николая. Он жаловался, что несколько раз писал в Москву, но письма, очевидно, не доходили. Николай Булгаков сообщал, все попытки обойти претензии Каганского через суд кончились неудачей. Выяснилось, что Каганский имеет полномочия от берлинских издательств Фишера и Лодыжникова которые, согласно Бернской конвенции, издав сочинения Булгакова в Германии и других странах, имели на них права. Поэтому Николай решил заключить с Каганским соглашение о разделе гонорара пополам. Долю брата он не тратил и сообщил, что для Михаила имеется более 1600 франков за парижскую постановку Зойкиной квартиры и более 42 фунтов стерлингов – за лондонскую постановку дней турбиных михаил афанасьевич понял бесполезность и безнадежность борьбы с мошенником каганским да и в отношениях с братом остался очевидно неприятный осадок. из-за трудностей и перевода булгаковского гонорара в ссср николай на неоределеное время оставался фактическим распорядителем этих сумм, что рождало подозрение, будто заключая соглашение с каганским, Брат преследовал и собственный интерес. С сестрой Елены Сергеевны Ольгой Сергеевной Бокшанской у Булгакова складывались довольно непростые отношения, хотя она и перепечатывала по его просьбе рукопись мастера и Маргариты. Так он писал Елене Сергеевне Булгаковой 2 июня 1938 года. Начнем о романе. Почти одну треть, как писал в открытке, перепечатана. Нужно отдать справедливость Ольге, она работает хорошо. Мы пишем по многу часов подряд. И в голове тихий стон утомления. Но это утомление правильное, не мучительное. И так все, казалось бы, хорошо. И вдруг из-за кулисы на сцену выходит один из злых гениев. Со свойственной тебе проницательностью ты немедленно воскликнешь, Нимирович, «Не и ты совершенно права. Это именно он. Дело в том, что, как я говорил и знал, все рассказы сестренки о том, как ему худо, как врачи скрывают и прочее такое же, чушь собачья, и самые пошлые враки Карлсбадска-Маринбадского порядка. Он здоров, как гоголевский каретник» и в Барвихе и снывает от праздности, теребя Ольгу всякой ерундой. Окончательно расстроившись в Барвихе, где нет ни Астории, ни актрисы, актеров и прочего, начал угрожать своим явлением в Москву седьмого. И сестренка уже заявила победоносно, что теперь начнутся сбои в работе. Этого мало, к этому добавила, пылая от счастья, что, может быть, он увлечет ее пятнадцатого в Ленинград». Хорошо было бы, если бы Воланд залетел в барбиху. Увы, это бывает только в романе. Остановка переписки, гроб. Я потеряю связи, нить правки, всю слаженность. Переписку нужно закончить во что бы то ни стало. У меня уже лихорадочно работает голова над вопросом, где взять переписчицу. И взять ее, конечно, и негде, и невозможно. Роман нужно окончить. Теперь... «Теперь со всей настойчивостью прошу тебя ни одного слова не писать о переписке и о сбое, иначе она окончательно отравит мне жизнь грубостями, червем яблоком, вопросом о том, не думаю ли я, что я один, воплями «Владимир Иванович!» «Пых-пых!» и другими штуками из ее арсенала, который тебе хорошо известен, а я уже за эти дни насытился». И так, если ты не хочешь, чтобы она села верхом на мою душу, ни одного слова о переписке. Сейчас мне нужна эта душа полностью для романа. В особенно восторженном настроении, находясь, называет Немировича «этот старый циник», заливаясь счастливым смешком. 3 июня Булгаков опять критиковал Бакшанскую в письме Елене Сергеевне. Шикарная фраза «Тебе бы следовало показать роман Владимиру Ивановичу». Это в минуту особенно охватившей растерянности и задумчивости. Как же, как же, я прямо горю нетерпением роман Филистеру показывать. 3 ноября 1938 года хат справлял сорокалетний юбилей. Сценарий капустника поздравления Большого театра хату написал Булгаков. Приветствие имело у мхатчиков необыкновенный успех. 4 ноября Елена Сергеевна записала в дневнике. Михаил Афанасьевич на репетиции днем. А вечером, прорепетировав последний раз свою роль передо мной, Михаил Афанасьевич в черном костюме пошел в дом актера. Тут же вернулся за зонтиком, сильнейший дождь. Позвонил Борис эрдман Уговаривал меня пойти с ним смотреть Михаила Афанасьевича, но я объяснила, не с кем оставить Сергея, оттого и сижу дома. Михаил Афанасьевич вернулся в начале третьего с хризантемой в руке и с довольным выражением лица. Протомив меня до ужина, стал по порядку все рассказывать. Когда он вышел на эстраду, начался аплодисмент, продолжавшийся несколько минут и все усиливавшийся. Потом он произнес свой конферанс, публика прерывала его смехом, весь юмор был понят и принят. Затем начался номер, выдумка Михаила Афанасьевича. Солисты Большого театра на мотивы из разных опер пели тексты из мхатовских пьес «Вишневый сад», «Царь Федор», «Горячее сердце». Все это было составлено в виде заседания по поводу мхатовского юбилея. Начиная с первых слов Рейзина, для важных дел, египтяне, и кончая казачьи песни «Исцелены» со специальным текстом для МХАТа, все имело шумный успех. Когда это кончилось, весь зал встал и стоя аплодировал, вызывая всех без конца. Тут Немирович, Москвин, Книпер пошли на сцену, благодарить за поздравления, целовать и обнимать исполнителей. В частности, Михаила Афанасьевича целовали Москвин и Немирович, Акнипер подставляла руку и восклицала «Мхатчик! Мхатчик!». Публика кричала автора. Михаила Афанасьевича заставили выходить вперед. Он вывел Сахарова и Зимина, молодых дирижеров Большого, сделавших музыкальный монтаж по тексту Михаила Афанасьевича. Они показывали на Михаила Афанасьевича, он на них. Кто-то из публики бросил Михаила Афанасьевича хризантему после чего Михаил Афанасьевич вернулся домой, хотя его очень уговаривали все остаться. Гаптовцы, особенно молодежь, были очень довольны успехом номера. Кто-то с восторгом сказал про Михаила Афанасьевича, вот ловко трепался, про речь. Сегодня с утра бенефис продолжается. Звонили с поздравлениями Гриш конский Оленька, Ольга Сергеевна бакшанская примечание автора. Оля в диком восторге. Неужели Миша теперь не чувствует, какие волны нежности и любви неслись к нему вчера из зала от МХАТовцев? Это было так неожиданно, что Миша вышел на эстраду. Такой блистательный конферанс. У нее мелькала почему-то мысль о Мольере. Вот так тот говорил, наверное. Звонил Мордвинов, сказал... Вчерашнее выступление Михаила Афанасьевича ведь первым номером прошло. Михаил Афанасьевич днем навещал Дмитриева, который болеет у Книперов, он всегда там останавливается. Видел Ольгу Леонардовну, та говорит «Самый лучший номер, блестяще, вы оживили Большой театр». В этом сценарии, названном «Юбилейное заседание», была в частности такая сцена «Второй тенор Люблю я, Мхат. Вишневый сад, ты не забыла, Люба, ты помнишь? Дорогой, многоуважаемый шкаф, приветствую твое существование, которое вот уже более сорока лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. Твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение сорока лет, поддерживал в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывал в нас идеалы добра и общественного самосознания. Но это была единственная цитата из «Вишневого сада», который Булгаков сначала хотел сделать основой сценария. В итоге юбилейное заседание пародировало главным образом оперы, ставившиеся в Большом театре — Борис Годунов, Сибильский цирюльник, Евгений Онегин, Князь Игорь и другие. В 30-е годы писатель работал еще над одной вещью, которая названа «театральный роман» и имеет мрачный подзаголовок «Записки покойника». Специалисты до сих пор спорят, где здесь основное название, а где подзаголовок. Это произведение выросло из неоконченной повести 1929 года «Тайному другу» и также осталось незавершенным. Булгаков оставил работу над ним, чтобы все силы отдать мастеру и Маргарите. Болезнь и смерть не позволили закончить театральный роман, который писатель начал 26 ноября 1936 года, через два с лишним месяца после ухода из МХАТа, прозрачно узнаваемого в независимом театре. Да и подавляющее большинство персонажей имеет неоспоримых прототипов среди мхатовцев. Перед нами записки, оставленные покончившим с собой драматургом Максудовым, многие жизненные обстоятельства которого сходны с булгаковскими, ведь автор театрального романа давно уже считал похороненными все свои произведения. Здесь не только сатира на отношение драматурга самхатом, Ну и признание в безоглядной любви к театру невозможности жить без театральных подмостков на первой странице рукописи автографа романа читаем михаил булгаков записки покойника 26 ноября 36 года театральный роман сначала было только м булгаков и театральный роман А затем между этими строчками было вписано буквами несколько меньшего размера, чтобы уместить в оставшийся промежуток записки покойника, то ли в качестве подзаголовка, то ли в качестве альтернативного названия. Некоторые исследователи полагают, что записки покойника являются основным названием романа, а театральный роман — подзаголовком. На наш взгляд подзаголовок «Театральный роман» к названию у «Записки покойника» совершенно невероятен. Дело в том, что название «Театральный роман» определяет основное содержание произведения. Роман главного героя, драматурга Максудова, с независимым театром, и роман как литературное творение, посвященное театральному миру и оставшиеся в посмертных записках покончившего с собой драматурга. Не случайно ранняя редакция романа, упоминаемая в письме Булгакову правительству 28 марта 1930 года, как сожженная после получения известия о цензурном запрете пьесы «Кабала-Светош», названа романом «Театр». Записки покойника — это специфическое, с грустной иронией, определение жанра произведения, и в качестве основного названия оно выступать никак не может. Не исключено, что этот подзаголовок дань традиции. Здесь можно прежде всего вспомнить роман Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба», а также мемуарные «Замогильные записки» известного французского писателя-романтика и политического деятеля Виконта Франсуа Рене де Шатубриана предназначавшиеся к публикации только после смерти автора, как и рукопись Максудова в булгаковском романе. Начало работы над театральным романом относится к концу 1929 или к началу 1930 -го года, после написания незавершенной повести «Тайному другу». События, запечатленные в этой повести, послужили материалом и для романа. Сюжет театрального романа был во многом основан на конфликте Булгакова со Станиславским по поводу постановки «Кабалы святош». 24 февраля 1937 года писатель, как зафиксировано в дневнике его жены, впервые читал отрывки из романа своим знакомым, причем чтение сопровождалось оглушительным смехом. 3 июня 1937 года театральный роман слушали мхатовцы, художники Дмитриев и Вильямс, Бокшанская, Калужский, а также администратор театра Михальский. Как записала Елена Сергеевна Булгакова, сцена репетиции, напоминавшая о Кабале Святош, всем понравилась. Позднее последовало еще несколько чтений театрального романа. Однако, как вспоминала Елена Сергеевна Булгакова, в 1938 году писатель отложил записки для двух своих последних пьес «Дон Кихот и Батум. Примечание автора». Но главным образом для того, чтобы привести в окончательный вид свой роман «Мастер и Маргарита». Он повторял, что в 1939 году он умрет, и ему необходимо закончить «Мастера». Это была его любимая вещь, дело его жизни. И записки покойника оборвались на незаконченной фразе. Отметим, что на незаконченной фразе остановилась и работа над повестью «Тайному другу». И получилось так, что обе эти фразы во многом передают главные идеи повести и романа. «Тайному другу» завершается обращением к автору. «Плохонький роман, мешун, вы...» Дальше, несомненно, должно было последовать «Написали», что, кстати, делало фразу вполне законченной. Примечание автора. Театральный роман писатель оборвал словами автора Максудова И «Играть так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена». Отметим, что эта фраза сама по себе закончена. В «Тайному другу» в центре была печальная судьба первого булгаковского романа «Белая гвардия». Он не принес автору ни славы, ни денег, ни признания критики, остался неизданным полностью на родине. И в этом отношении должен был в ретроспективе оцениваться Булгаковым действительно как плохой, хотя и художественное качество писателя не вполне удовлетворяло так что нелестная оценка недружественным автору-поэтам имела некоторый смысл в конце незавершенного текста. В театральном романе Булгаков выступает противником системы Станиславского и не случайно называет соответствующего героя Иваном Васильевичем, по аналогии с первым русским царем Иваном Васильевичем Грозным, подчеркивая деспотизм основателя художественного театра по отношению к актерам, да и к драматургу. В конце романа Максудов излагает результаты своей проверки теории Ивана Васильевича, согласно которой любой актер путем специальных упражнений мог получить дар перевоплощения и действительно заставить зрителей забыть, что перед ними не жизнь, а театр, Несомненно, дальше должно было последовать опровержение теории Ивана Васильевича, ибо в тех спектаклях, которые видел Максудов, во-первых, многие актеры играли плохо и иллюзии действительности создать не могли, а во-вторых, грань между сценой и жизнью непреодолима, и это должно было, вероятно, выразиться в комической реакции зрителей.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 писать письмо или объясняться в любви. Нет, он стал каким-то принужденным и сухим, и вовсе не смешным, а самое главное, внезапно заболел насморком. Вскоре заболели насморком и сбежали от опостылевших упражнений Ивана Васильевича и другие актеры. Булгаков хорошо знал, что актерский дар от Бога, и дал это понимание своему Максудову, в горящем мозгу которого после судорожных выкриков «Я новый! Я новый! Я неизбежный! Я пришел!» Укрепляется мысль, что махающая кружевным платочком Людмила Сильвестровна Пряхина играть не может. И никакая теория ничего не поможет. А вот там маленький курносы чиновничка играет, руки у него белые, голос сиплый но теория ему не нужна, и этот, играющий убийцу в черных перчатках, не нужна ему теория. Булгаков в театральном романе спорит с идеей, что можно играть так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена, и в то же время заставляет Максудова, переступающего порог театра, не помнить, что перед ним всего лишь иллюзия действительности. Максудов страстно пытается убедить своего слушателя, артиста Бомбардова, одним из прототипов которого послужил Булгаков в своей актерской ипостаси, в том, что я лишь только увидел коня, как сразу понял и сцену, и все ее мельчайшие тайны, что значит давным-давно, еще, может быть, в детстве, а, может быть, и не родившись, я уже мечтал, я смутно тосковал о ней». Такие же чувства владели писателем и драматургом всю жизнь. В романе воспроизведены многие драматические и комические моменты репетиции кабалы «Святош» Мальера. Однако прообразом пьесы Максудова «Черный снег» послужили дни турбиных. Любопытно, что главный герой максудовской пьесы носит фамилию Бахтин — Первоначально же эта фамилия фигурировала в качестве варианта фамилии главного героя театрального романа. Это может свидетельствовать о знакомстве Булгакова с единственной вышедшей к тому времени книгой известного литературоведа Михаила Михайловича Бахтина «Проблемы творчества Достоевского», 1928 год. А приводимая в романе цитата из «Черного снега» с участием этого персонажа, может рассматриваться как иллюстрация бахтинской идеи диалогичности бытия бахтин петрову ну прощай очень скоро ты придёшь за мною петров что ты делаешь бахтин стреляет себе в висок падает вдали послышалась гармонии слово гармоника иван васильевич не дал максуда дочитать предложив, чтобы герой не застрелился, а закололся кинжалом, как средневековый рыцарь, хотя, как справедливо замечает Максудов, дело происходит в гражданскую войну, кинжалы уже не применялись. Здесь сконцентрированно воспроизведен не только предсмертный диалог Алексея Турбина с Николкой, но и диалог Хлудова с тенью Крапилина из Бега и вечный спор, который во сне ведет Понти Пилат с Иешуа Ганоцри в «Мастере и Маргарите». То, что в черном снеге Бахтин предсказывает скорую смерть своему собеседнику и продолжение в ином мире какого-то важного их диалога, не волнует Ивана Васильевича, ставшего пленником собственной системы и озабоченного лишь тем, как бы поэффектнее поставить сцену самоубийства. Булгаков и Михаил Михайлович Бахтин не были лично знакомы, но позднейшие бахтинские теории минипеи как некоего универсального жанра и принципа карнавализации действительности прекрасно приложимы и к театральному роману, и к Мастеру и Маргарите. Если для Станиславского и для Ивана Васильевича театр это храм, и даже храм мастерская, причем себя он видит в этом храме неким верховным божеством, то для Булгакова и Максудова театр – не только храм и мастерская, но и балаган. Трагикомическое внутри театральной кухни запечатлено в театральном романе. Здесь демонстрируются интриги и борьба самолюбии, но вместе с тем и чудо рождения нового спектакля. В дневнике Елены Сергеевны Булгаковой в записи от 11 апреля 1935 года сохранился колоритный рассказ Ольги Сергеевны бакшанской об одном комическом случае с участием Немировича Данченко и Станиславского. Из золиных рассказов У Константина Сергеевича и Немировича созрела мысль исключить филиал из художественного театра, помещение взять под один из двух их оперных театров, а часть труппы уволить и изгнать в окраинный театр. Причем Владимир Иванович сказал, «У Семеного монастыря воздух даже лучше. Правда, им нужен автомобильный транспорт. Но старики никак не могут встретиться вместе, чтобы обсудить этот проект. Константин Сергеевич позвонил Оле, «Пусть Владимир Иванович позвонит ко мне». Оля владимиру ивановичу тот я не хочу говорить с ним по телефону он меня замучает я лучше к нему заеду 13 хотя бы оля константину сергеевичу я не могу принять его 13 раз у меня 13 выходной день мне доктор не позволяет даже по телефону говорить владимир иванович оля я могу прийти 16 и Оля Станиславскому. Константин Сергеевич, жена моя, Маруся, больна. Она должна разгуливать по комнатам, я не могу ее выгнать. Владимир Иванович, Оля, я приеду только на 15 минут. Константин Сергеевич, Оля, ну хорошо, я выгоню Марусю, пусть приезжает. Владимир Иванович, Оля, я к нему не поеду, я его не хочу видеть, я ему письмо напишу. Потом через два часа Владимир Иванович звонит. «Я письма не буду писать, а то он скажет, что я жулик, и ни одному слову верить все равно не будет. Просто позвоните ему и скажите, что я шестнадцатого занят». Объясняется это последнее тем, что старики Леонидов, Качалов и Москвин страшно возмутились и заявили протест против такого отношения к актерам. И Владимир Иванович сдал все свои позиции. В театральном романе два директора независимого театра, Иван Васильевич и Аристарх Платонович, последний, как и Владимир Иванович Немирович Данченко, чаще всего пребывает за границей, поссорились в 1885 году и с тех пор не встречаются, не говорят друг с другом даже по телефону. Булгаков не простил обоим руководителям хата «Отказа бороться за кабалу святош» в марте 1936 года. Не забыл и многолетних мытарств с репетициями пьесы, поэтому в романе есть довольно злые шаржи на Станиславского и Немировича Данченко, равно как и на многих других сотрудников художественного театра. В записи Владимира Яковлевича Лакшина сохранился рассказ Елены Сергеевны Булгаковой о предполагавшемся окончании театрального романа. Роман должен был двигаться дальше, примерно по такой конве. Драматург Максудов, видя, что его отношения с одним из директоров независимого театра, Иваном Васильевичем, зашли в тупик, как манны небесной ожидает возвращение из поездки в Индию, второго директора, Аристарха Платоновича. Тот вскоре приезжает, и Максудов знакомится с ним в театре на его лекции о заграничной поездке. Эту лекцию Булгаков уже держал в голове и изображал оратора и слушателей в лицах. Необычайно смешно. К огорчению драматург убеждается, что приезд Аристарха Платоновича ничего не изменит в судьбе его пьесы, а он столько надежд, возлагал на его заступничество. В последней, незаконченной главе Максудов знакомится с молодой женщиной из производственного цеха, художницей Авророй Госье. Намек на Маргариту Готье из «Дамы с камелеми» Александра Дюма-сына. У нее низкий грудной голос, она нравится ему. Бомбардов уговаривает его жениться, поэтому глава, над которой прервалась работа над романом, Называется «Удачная женитьба» — примечание автора. Но вскоре она умирает от чехотки. Между тем спектакль по пьесе Максудова, претерпевший на репетициях множество превращений и перемен, близится к премьере. Булгаков хотел изобразить взвинченную, нервозную обстановку первого представления — «Стычки в зале и за кулисами врагов и почитателей дебютанта». И вот премьера позади. Пренебрежительные, оскорбительные отзывы театральной прессы глубоко ранят Максудова. На него накатывает острый приступ меланхолии, нежелание жить. Он едет в город своей юности. Тут Булгаков руки потирал в предвкушении удовольствия, Так хотелось ему еще раз написать о Киеве. Простившись с городом, герой бросается головой вниз с цепного моста, оставляя письмо, которым начат роман. Подчеркнем, что цепного моста в Киеве в момент создания театрального романа давно уже не было. Еще в фильетоне «Киев-город» Булгаков отмечал, что в 1920 году При отступлении из города поляки вздумали щегольнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепр, причем цепной в дребезги. Поэтому судьба героя театрального романа столь же двойственна, как у мастера в «Мастере и Маргарите». По крайней мере, те читатели и слушатели, которые хорошо знали Киев, должны были подумать, что Максудов не мог броситься в воду с несуществующего в природе моста, и, следовательно, сообщение о его самоубийстве в обрамляющем рассказе автора не более достоверно, чем утверждение, что самоубийца никакого отношения ни к драматургии, ни к театрам никогда в жизни не имел. В 1969-м, за год до смерти, Елена Сергеевна вспоминала о театральном романе, что когда Булгаков писал эту вещь, писание доставляло ему громадное наслаждение. Однако Михаил Афанасьевич отложил работу над этим произведением для двух своих последних пьес, но главным образом для того, чтобы привести в окончательный вид свой роман «Мастер и Маргарита». Он повторял, что в 1939 году он умрет, и ему необходимо закончить мастера. Это была его любимая вещь, дело его жизни. Жаль, что закончить роман он так и не успел. Уже будучи смертельно больным, 8 ноября 1939 года Булгаков излагал сестре Наде историю пьесы «Батум». Первое. «Солнечная жизнь». Второе. Образ вождя. Романтический и живой. Юноша. Фраза о солнечной жизни была расшифрована Надеждой Афанасьевной в другой тетради, где она явно передает собственные булгаковские слова. «А знаешь, как я хотел себе строить солнечную жизнь?» Впервые о том, чтобы построить солнечную жизнь... Посредством написания пьесы о Сталине драматург стал думать сразу после генеральной репетиции Мальера. 7 февраля 1936 года Елена Сергеевна записала в дневнике: "Миша окончательно решил писать пьесу о Сталине". А 18 февраля, беседуя с директором ХАТА Михаилом Павловичем Аркадьевым, Булгаков заметил, что единственная тема, которая его интересует для пьесы, — это о Сталине. Однако последовавшие вскоре и снятия Мольера, и ссора с МХАТом отвлекли драматурга от этого замысла. Была и проблема с источниками. В том же разговоре с Аркадьевым Булгаков выразил сомнение, что ему предоставят какой-либо материал для такой пьесы и не поверил обещанию директора такие материалы достать. Вновь вернуться к замыслу пьесы о Сталине драматурга побудил тот же МХАТ. 9 сентября 1938 года Булгакова посетили представители лид театра Марков и Веленкин, которые просили забыть старые обиды и написать новую пьесу на современную тему. Согласно записи Елены Сергеевны, далее последовал вопрос. Ты ведь хотел писать пьесу на тему о Сталине? Михаил Афанасьевич ответил, что очень трудно с материалами. Нужны, а где достать? Они предлагали и материалы достать через театр, и чтоб немирович написал письмо Иосифу Виссарионовичу с просьбой о материале. Михаил Афанасьевич сказал, это очень трудно хотя многое мне уже мерещится из этой пьесы. От письма Немировича отказался. Пока нет пьесы на столе, говорить и просить ни о чем. Согласно той же записи, от первоначального предложения создать современную пьесу, еще без упоминания Сталина, драматург отказался. «Я никогда не пойду на это. Мне это невыгодно делать. Это опасно для меня». Я знаю все наперед, что произойдет. Меня травят, я даже знаю кто — драматурги, журналисты. В своих мемуарах Виталий Яковлевич Виленкин относит похожие слова Булгакова в том разговоре именно к пьесе о Сталине. Когда в первый раз мы заговорили с ним о теме пьесы, он ответил «Нет, это рискованно для меня». Это плохо кончится. Думается, однако, чтоб об опасности для себя Булгаков говорил применительно к пьесе на современную тему вообще, а не к пьесе о Сталине. Ведь совершенно невероятно, чтобы против пьесы, где главным героем выступает сам генеральный секретарь, осмелились развернуть компанию какие-либо журналисты или драматурги. И в действительности Батум, как известно, был запрещен совсем тихо, без всякого шума в печати. Именно Сталин, как главная фигура пьесы, мог бы стать гарантом того, что никакой травли не будет. Было очевидно, что судьбу такой пьесы решит единолично сам прототип главного героя. Еще в начале 1931 года в Черновике письма Сталину Булгаков просил его стать моим первым читателем. Риск был только в одном — понравится пьеса Сталину или нет. Сочтет ли он необходимой ее постановку? МХАТУ пьеса о Сталине была необходима в преддверии празднования шестидесятилетия вождя, которое готовились отмечать 21 декабря 1939 года. Правда, на самом деле Сталин родился не 9-го, 21 декабря 1879-го года, как неизменно писалось, начиная с 1929-го года во всех официальных биографических очерках, а 6-го, 18-го декабря 1878 года. В 1990 году была опубликована метрическая запись 1878 года Горильской соборной церкви. 6 декабря у жителей Гори крестьянина Виссариона Ивановича Джугашвили и его законной супруги Екатерины Габриэловны, оба православного вероисповедания, родился сын Иосиф. Скорее всего, дату своего рождения Сталин исказил без всякого умысла. Просто до революции, как правило, отмечали день ангела, а не день рождения, который часто и не запоминали. А год рождения, полвека спустя, Сталин мог испутать, тем более что по преданию он сказал людям, писавшим его биографию, «разве сейчас это важно, год рождения?» Пишите, как хотите. Так или иначе, дата 21 декабря 1879 года стала частью сталинского мифа и остается ею сегодня. Такая же роль была уготована и будущей пьесе. Надежде Афанасьев Неземской Булгаков признавался, что его интересовал образ молодого Сталина, романтического и живого юноши только что включившегося в революционное движение. Вероятно, драматург надеялся, что ему не придется идти на компромисс с совестью, что молодой Сталин был одержим идеалами борьбы за справедливость и свободу против самодержавия, и лишь годы спустя превратился в жестокого вождя большевиков. В ростовском журнале «Донская волна» Булгаков мог читать в 1919 году Очерк о Сталине перебежчика полковника Анатолия Леонидовича Насовича, под псевдонимом А. Черноморцев, бывшего вместе со Сталиным на Царицынском фронте и отмечавшего его невероятную жестокость и большую силу воли. На очерк Насовича, вероятно, первый вообще очерк о Сталине ссылался и Ворошилов в 1929 году, в статье «Сталин и Красная армия», выбирая при этом лишь позитивные отзывы о вожде. Конечно, никаких архивных материалов автор Батума так и не получил, да, скорее всего, он на них и не рассчитывал, если заявил Веленкину и Маркову, что сперва напишет пьесу, а потом пусть Немирович пишет письмо о материале. Если в 1936 году еще не было опубликовано почти никаких специальных материалов о молодом Сталине, то к сентябрю 1938 года, когда после разговора с мхатовцами Булгаков приступил к работе над пьесой, подобные материалы уже имелись. Самые ранние наброски к пьесе, которая сегодня известна под именем «Батум», на столе Булгакова появились 16 января 1939 года. Первая редакция пьесы называлась «Пастырь». В ее основу была положена история Батумской рабочей демонстрации 8-9 марта 1902 года, организованной Сталиным. Главным источником послужила книга «Батумская демонстрация 1902 года», выпущенная с издатом в марте 1937 года и содержавшая документы и воспоминания, призванные возвеличить первые шаги вождя по руководству революционным движением в Закавказье. В качестве вариантов заглавия, кроме «Пастырь», Булгаков рассматривал «Бессмертие», «Битва», «Рождение славы», «Аргонавты», «Геракл», «Кормчий», «Юность штурмана», «Так было», «Кондор», Комета зажглась. Штурман ввел корабль, молния, вставшие снега. Штурман ввел по звездам. Юность командора, юный штурман, юность рулевого, поход аргонавтов. Штурман шел по звездам. Море штормит. Когда начинался шторм. Шторм грохотал. Будет буря, мастер. Штурман ввел аргонавтов. Комета пришла как начиналась слава, у огня, дело было в Батуми и, наконец, Батум. Поскольку действие пьесы разворачивается в Черноморском порте и на месте древнегреческой колонии, Булгаков пробовал названия, связанные с морем или героями древнегреческих мифов, аргонавтами, гераклом. В ряде названий, начиная с пастыря, фигурирует образ молодого Сталина, выступающего в пьесе в качестве положительного культурного героя мифа. Иная трактовка по условиям цензуры была в принципе невозможна. 15 июня Булгаков подписал договор с МХАТом. Первая редакция пьесы была закончена в середине июля, а беловая редакция — к 27 июля, когда Булгаков прочел батум партийной группе МХАТа. Это чтение описано Еленой Сергеевной Булгаковой. Слушали замечательно. После чтения очень долго, стоя, аплодировали. Потом высказывание. Все очень хорошо. Калишьян в последней речи сказал, что театр должен ее поставить к 21 декабря. От всех, включая главного режиссера МХАТа Немировича Данченко, Батум, Батум несмотря на свои довольно скромные художественные достоинства, имел только благоприятные отзывы. Других о произведении, посвященном Сталину, быть не могло. Уже намечались актеры на главные роли. В частности, Сталина должен был играть Николай Павлович Хмелёв. С Батумом Булгаков и Елена Сергеевна связывали большие надежды. Они надеялись, что постановка пьесы о Сталине позволит, наконец, Михаилу Афанасьевичу пробиться и на сцену, и в печать, а главное — опубликовать «Мастера и Маргариту». 11 июня 1939 года Елена Сергеевна записала в дневнике. Пришла домой. Борис Эрдман сидит с Мишей. А потом подошел и Николай Робертович. Миша прочитал им три картины и рассказал всю пьесу. Батум. Примечание автора. Они считают, что удача грандиозная. Нравится форма вещи, нравится роль героя. Николай Робертович подписал, наконец, договор на свой киносценарий. Борис очень доволен своей работой, найденной при этой работе новым, на 1812 годом. Мы сидели на балконе и мечтали что сейчас приблизилась полоса везения нашей маленькой компании. Окрыленная Елена Сергеевна 11 августа писала матери. «Мамочка, дорогая, давно уже собиралась написать тебе, но занята была безумно. Миша закончил и сдал хату пьесу. Устал он дьявольски, работа была напряженная, надо было сдать ее к сроку. Но усталость хорошая». Работа была страшно интересная. По общим отзывам, это большая удача. Было несколько чтений, два официальных и другие у нас на квартире. И всегда большой успех. 14 августа драматург с женой во главе бригады мхатовцев выехал в Грузию для сбора в Батуми и Тбилиси материалов. Грузинский фольклор, пейзажные зарисовки для декораций и так далее для постановки пьесы. Через два часа после отбытия из Москвы в Серпухове на имя Булгакова принесли телеграмму директора театра Григория Михайловича Калишьяна. «Надобность поездки отпала. Возвращайтесь в Москву». Булгакова решили было ехать дальше, просто отдохнуть в батуме, но потом поняли, что отдыха все равно не будет. Сошли в Туле, и на попутной машине вернулись в Москву. Тогда писатель впервые почувствовал резь в глазах — грозный признак начавшегося нефросклероза. Елена Сергеевна так описала в дневнике «Возвращение в Москву». Миша одной рукой закрывал глаза от солнца, а другой держался за меня и говорил, «Навстречу чему мы мчимся? Может быть, смерти?»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 Согласно записи Елены Сергеевны Булгаковой, Сахновский заявил, что театр выполнит все свои обещания, то есть о квартире, и выплатит все по договору. Дело в том, что МХАТ, агитируя Булгакова писать пьесу о Сталине, прельстил его обещанием добиться лучшей квартиры. Квартирный вопрос волновал писателя до конца жизни. Выполнить это обещание театр не успел а деньги по договору честно выплатил. Сахновский также сообщил, пьеса получила наверху, в ЦК, наверное, резко отрицательный отзыв. Нельзя такое лицо, как Иосиф Виссарионович Сталин, делать романтическим героем. Нельзя оставить его в выдуманные положение и вкладывать в его уста выдуманные слова. Пьесу нельзя не ставить, не публиковать. Второе, что наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгаковым как на желание перебросить мост и наладить отношение к себе. Замечание в скобках явно принадлежит Елене Сергеевне, пытавшейся убедить себя, что это все-таки мнение не Сталина, а его окружение. Однако невероятно, чтобы ЦК мог иметь по такому вопросу самостоятельное мнение. Булгаков, отвергая утверждение о масте, доказывал, что пьесу о Сталине задумал в начале 1936 года, когда только что вышел Мольер и вот-вот должен был появиться на сцене Иван Васильевич. Однако объективного значения Батума как попытки найти компромисс с властью этот факт принципиально не менял. 22 августа Калишьян, пытаясь утешить Булгакова, уверял, что фраза о масте не была сказана. Елена Сергеевна Булгакова 27 августа 1939 года отметила в дневнике «В общем, скажу, за это время видела столько участия, нежности, любви и уважения к Мише, что никак не думала получить. Это очень ценно». Позднее, 10 октября 1939 года, как отметила Елена Сергеевна Булгакова, Сталин при посещении МХАТа сказал Немировичу Данченко, что пьесу Батум он считает очень хорошей, но что ее нельзя ставить. Передавали и более пространный сталинский отзыв. Все дети и все молодые люди одинаковы. Не надо ставить пьесу о молодом Сталине. Дирижер и художественный руководитель Большого театра Самуил Самосуд уже после запрета пьесы, запрета фактического, а не формального, официально пьеса никогда не была запрещена, предлагал переделать батом в оперу, полагая, что в опере романтический Сталин будет вполне уместен, однако замысел не осуществился, в том числе из-за болезни Булгакова. Жизнь показала что даже вполне советская пьеса, правда, на историческом материале «Батум», принципиальных изменений в положении Булгакова не внесла и на сцене так и не появилась, причем отнюдь не вследствие козни НКВД или литературных недругов. Создавая пьесу о Сталине, писатель рассчитывал получить официальное признание и обеспечить публикацию своих произведений, прежде всего романа «Мастер и Маргарита», который летом 1938 года он впервые превратил из рукописи в машинопись. При этом драматург стремился в минимальной степени идти на компромисс с собственной совестью. Он выбрал период, когда Сталин представлялся еще романтическим юношей, только что включившимся в революционную борьбу против самодержавия за идеалы справедливости и свободы. Булгаков мог убедить себя, что в жестокого диктатора Сталин превратился только после 1917 года. Однако, судя по подчеркиваниям и иным пометкам, оставленным драматургом в тексте Батомской демонстрации, даже знакомство с этим сугубо официальным источником поколебало сложившийся у него идеальный образ честного, благородного и романтического революционера, молодого Джугашвили. Не случайно Булгаков выделил красным карандашом рассказ о том, как в сибирской ссылке Сталин, чтобы совершить побег, сфабриковал удостоверение на имя агента при одном из сибирских исправников. Это давало основание подозревать, что великий вождь и учитель – действительно мог быть полицейским агентом, ибо непонятно, как он мог изготовить удостоверение секретного агента настолько хорошо, что оно не вызвало сомнений у полицейских и жандармов. Булгаков подчеркнул и следующие во многом саморазоблачительные слова Сталина, обращенные к демонстрантам. «Солдаты в нас стрелять не будут, а их командиров не бойтесь, бейте их прямо по головам». Такие провокационные призывы в значительной мере и вызывали кровавую расправу над участниками демонстрации. Писатель, пометуя об аллюзиях, вызвавших запрет Кабалы Святош, и о том, что сам Сталин станет первым и главным читателем Батума, эти и другие двусмысленные эпизоды в текст пьесы не включил. Но, судя по пометкам в батумской демонстрации, насчет отсутствия у героя книги «Нравственных качеств» сомнений не питал. Возможно, что подсознательно отношение Булгакова к Сталину отразилось в присутствующей в тексте Батума скрытой цитаты из повести Алексея Толстого «Похождение Невзорова» или «Ибикус». Главный герой повести, прожженный авантюрист Семён Иванович Невзоров, Ощущает свое родство с инфернальным говорящим черепом Ибикусом из колоды гадательных карт. В самом начале повести Невзоров рассказывает в трактире приятелям о своей встрече с гадалкой. Шел я к тетеньке на Петровский остров в совершенно трезвом виде, заметьте. Подходит ко мне старая жирная цыганка. Дай, погадаю, богатый будешь, и хватит за руку, положи золото на ладонь совершенно трезвом виде вынимаю из кошелечка пятирублевый золотой, кладу себе на ладонь. И он тут же пропал, как его и не было. Я цыганке, сейчас позову городового, отдай деньги. Она, проклятая, тащит меня за шиворот, и я иду в гипнотизме, воли моей нет, хоть и в трезвом виде. — Баринок, баринок, — она говорит, — не серчай, а то вот что тебе станет и указательными пальцами показывает мне отвратительные крючки. «А добрый будешь, золотой будешь, всегда будет так», — задирает юбку, и моей рукой гладит себя по паскудной ляжке, вытаскивает груди, скрипит клыками. Я зарабел, и денег жалко, и крючков ее боюсь, не ухожу. И цыганка мне нагадала, что ждет меня судьба, полная разнообразных приключений». Буду знаменит и богат. Этому предсказанию верю. Время мое придет, не смейтесь. Не отсюда ли родился в самом начале Батума рассказ Сталина своему семинарскому товарищу о знаменательной встрече с гадалкой? Не понимаю, куда рубль девался. Ах да, ведь я его только что истратил с большой пользой. Понимаешь, пошел купить папирос... Возвращаюсь на эту церемонию, исключение из семинарии, примечание автора. И под самыми колоннами цыганка встречается. «Дай погадай, дай погадаю!» Прямо не пропускает в дверь. Ну, я согласился. Очень хорошо гадает. Все, оказывается, исполнится, как я задумал. Решительно сбудется все. «Путешествовать, — говорит, — будешь много» а в конце даже комплимент сказала, большой ты будешь человек. Безусловно, стоит заплатить рубль. Ибикус был прекрасно известен Булгакову. Критика без достаточных на то оснований утверждала, будто именно из этой повести он украл идею тараканьих бегов в беге. Но и Сталин хорошо знал творчество Красного графа, и вряд ли бы обрадовался, если бы обнаружил сходство между молодым семинаристом Джугашвили и Невзоровым Ибикусом. Наверняка подобная ассоциация возникла у Булгакова бессознательно, ведь он прекрасно понимал, кто будет первым читателем Батума. Возможно, она появилась после знакомства с эпизодом из Батумской демонстрации где рассказывалось о фальшивом, будто бы агентском удостоверении Сталина. Ведь Невзоров и бикус в своей бурной жизни был агентом нескольких разведок и контрразведок. Если Сталин уловил скрытый подтекст эпизода с гадалкой, он мог сделать заключение и об истинном отношении к нему Булгакова. Однако сам по себе сомнительный эпизод вряд ли бы вызвал запрет пьесы. На худой конец его можно было бы просто изъять. Но гораздо важнее, вероятно, были соображения, так сказать, политика эстетического плана. Сталин чувствовал, что Батум далеко уступает по качеству его любимым дням Турбиных, равно как и нелюбимому бегу. А вот это уже было политически опасно. Получилось бы очень плохо, если бы полковник Алексей Турбин вызывал у зрителей гораздо больше симпатий, чем молодой сосуд Жугашвили. Ведь этот и другие образы Батума были слишком ходульны, а язык полон штампов. Диктатор наверняка понимал, что зрители будут сравнивать Батум с днями Турбиных, и сравнение будет явно в пользу последних. Примитивную агитку о самом себе вождь мог принять от какого-нибудь драматурга средней руки, но не от мастера, каким был Булгаков. А раз пьесы уровня дни Трубиных не получилось, постановка Батума в глазах Сталина теряла смысл. Вероятно, еще одна причина, по которой Сталин не допустил постановку Батума, заключалась в том, что он не хотел видеть себя на сцене, начинающим революционерам. И дело тут, скорее всего, не в наличии темных мест в батумский период сталинской биографии. Щекотливых моментов хватало во все годы жизни диктатора. Просто для мифа лучше подходил образ умудренного жизнью человека, вождя великой страны. Для этой цели тогда, в 1939 году, Почти идеально годилась фигура Сталина конца 20-х, начала 30-х годов, когда генсек уже достиг высшей власти. После Великой Отечественной войны герой мифа претерпел трансформацию, одевшись в маршальский мундир и приняв облик военного вождя народа-победителя, самого мудрого полководца всех времен и народов. Молодому Сталину место в сталинском мифе не находится и по сей день. Булгаков вряд ли мог сознавать несоответствие образа молодого романтика-революционера официальному мифу. Но Сталин такое несоответствие сразу же уловил. Высказывались предположения, что Булгаков в Батуми высмеял тирана, пусть в скрытой, эзоповой форме или сознательно уподобил его антихристу. Администратором хата Фёдор Николаевич Михальский в частности полагал, что на запрещение пьесы могла повлиять сцена, где Сталин рассказывает о предсказаниях гадалки. Возможно, он тоже уловил здесь цитату из Ибикуса. Михальский также полагал, что Сталину могло не понравиться зачитываемое полицейское описание внешности Джугашвили. «Телосложение среднее, голова обыкновенная, голос баритональный, на левом ухе родинка». Как будто у положительного культурного героя мифа в принципе не может быть обыкновенной головы или родинки за ухом. Также невероятно, чтобы зрители и даже пристрастные читатели могли в то время воспринимать рассказ о гадалке как скрытый намек на проявившееся уже с раннего возраста непомерное честолюбие Сталина. Многие эпизоды Батума в наши дни прочитываются действительно довольно двусмысленно, в том числе сцена избиения главного героя тюремной стражей, позаимствованная и созданной в 1935 году французским писателем-коммунистом Анри Барбюсом о биографии Сталина. Трудно допустить, чтобы Булгаков, пометуя о печальной участи пьесы о Мольере, рискнул сознательно сделать какие-то двусмысленные намеки в пьесе о Сталине. Дело здесь в другом, во всеобщем свойстве любого мифа, который и от писателя, и от читателя, или зрителя – требует строго однозначного и одинакового взгляда на события и героев. Положительный культурный герой всегда и всеми должен восприниматься положительно, отрицательный – отрицательно. Иного восприятия не могло быть у подавляющего большинства читателей и будущих зрителей Батума в конце 30-х годов. Мало кто рискнул бы представить себе Сталина отрицательным героем или даже просто обыкновенным живым человеком, а тем более обратил бы внимание на те или иные подозрительные элементы в биографии вождя. Это было крайне рискованно. При перемене же точки зрения на события и героев миф непременно превращается в гротеск. Интересно, что единственная на сегодняшний день постановка Батума с использованием текста ранней редакции и под названием «Пастырь» была осуществлена в 1991 году в Амхате имени Горького режиссером Сергеем Кургиняном, именно в жанре гротеска. Популярности на российской сцене Батум так и не снискал». Николай Афанасьевич, пользуясь затруднениями в почтовой связи между СССР и Францией, в течение длительного времени фактически по своему усмотрению распоряжался булгаковским гонораром. Это отравило отношения Булгакова с братом в последние месяцы жизни. 24 мая 1939 года Елена Сергеевна Булгакова записала в дневнике. Сегодня письмо из Лондона от Куртиз-Брауна, с двумя копиями писем Николая Булгакова. Совершенно ясно, что он, представив Мишину доверенность на Зойкину или какие-нибудь письма, по-видимому, так, получал там деньги по Турбиным. Представить себе это трудно, но приходится так думать. Письмо от Николая Афанасьевича, полученное 26 мая 1939 года, явно не удовлетворила Елену Сергеевну Булгакову. Утром письмо от Николая из Парижа. Он пишет, что он очень рад, что пришло, наконец, от Миши письмо, что он несколько раз писал Мише, но письма не доходили. Сообщает о том, что почел за лучшее с Каганским покончить дело по Зойкиной полюбовно, заключил с ним договор, по которому все платежи пополам получают. Просит доверенность, та уже кончилась. Пишет, что у него для Миши 1600 с чем-то франков от Зойкиной и 42 фунта с чем-то от Дни Турбиных. Этих денег Булгаков так никогда и не увидел, и новой доверенности брату, в свою очередь, не выслал. Судя по ответу, посланному 29 мая 1939 года, Булгаков не был вполне удовлетворен действиями брата. Хорошо, что прервалось молчание. В ходе переписки случались длительные периоды, когда письма не доходили до адресатов. Последний перерыв со стороны Николая длился с апреля 1937 до мая 1939. Примечание автора потому что неполучение твоих известий принесло мне много неприятных хлопот. Об остальном в следующем письме, которое я пришлю тебе в самое ближайшее время. Прошу тебя все время держать меня в курсе дел. Однако в ближайшее время для Михаила Афанасьевича так и не наступило. Вначале помешала напряженная работа над Батумом, а затем прогрессирующая смертельная болезнь. Последнее письмо от Николая Афанасьевича датировано 21 июня 1939 года и также отличается сухой лаконичностью. «Дорогой Михаил, твое письмо от 29 мая сего года я благополучно получил и, конечно, очень рад, что нарушилось молчание, и ты можешь составить представление о том, как были мною защищены твои авторские права в Лондоне. К сожалению, я до сих пор не получил обещанного тобою письма. Я 28 июня уезжаю в отпуск на весь июль, и боюсь, что письмо твое может прийти сюда в мое отсутствие и должно будет лежать до моего возвращения». Показательно, что Елена Сергеевна Булгакова не послала Николаю Афанасьевичу извещение о кончине Булгакова. И дело тут совсем не только в трудностях с ношений с Францией из-за начавшейся 1 сентября 1939 года Второй мировой войны. Переписку с Николаем Афанасьевичем Булгаковым Елена Сергеевна возобновила только 14 сентября, 1960 года, отметив в первом письме, «Дорогой Никол, прошел двадцать один год со времени получения письма от вас от двадцать первого июня тридцать девятого года. Это было еще при жизни Миши. Мы никак не могли объяснить наступившего после этого молчания. Я не задаю сейчас вам никаких вопросов и не пишу о себе. Буду ждать ответа от вас». Лишь ответные письма Николая Афанасьевича смягчили вдову писателя.